Демонстрирует Джуди своё, пусть даже и дружеское превосходство. Место здесь неплохое. Самое главное – не перечить мистеру р о б и н с у Он тот ещё фрукт, он и миссис Роббинс, но она раз прекрасная повариха. Мама говорит, что другой такой возможности у меня не будет, и чтобы я присматривалась и училась тряпать. Мама говорит, что на готовке можно заработать хорошие деньги.